829-е гуру Печаль будет в радость, но когда придет срок, не раньше, когда ваше время придет, тяжело мы поймем радость строительства жизни.